Глава третья. Сердце в облаках. Остаток полёта прошёл в тишине. Мора давал мне время прийти в себя. Я была безгранично благодарна за эту небольшую отсрочку. Менять решение и отступать я не собиралась, но начинать расследование в растрепанных чувствах также не планировала. Дело было более чем серьёзное, и малейшая ошибка может стоить нам жизни. Нужно всё как следует обдумать. А ещё неплохо бы прояснить один очень важный момент. «Сантьяго, я запнулась, пытаясь собраться с мыслями. А ты когда-нибудь видел магов, вернувших дар?» Повисла напряжённая пауза. Каждой клеточкой тела я чувствовала, что мой вопрос ему неприятен. «Видел». Голос дракона прозвучал непривычно, глухо и жёстко. На миг я даже задумалась, а не прошёл ли он сам через этот кошмар. Слишком уж хорошо Мора понимал меня, разделял чувства и страхи, связанные с выжженной искрой. «Расскажешь?» — с надеждой спросила. Понимала, что лезу на запретную территорию, но молчать не могла. В книгах, посвящённых лечению обезличенных, не упоминалось, в каком виде возвращается тень. И я хотела заранее знать, к чему готовиться. Это не моя тайна. Сантьяго натянул поводья, и дракон вновь начал набирать высоту. Нас опутало простеньким плетением, позволяющим быстро адаптироваться к такому стремительному подъему. И через миг Джафар с рёвом ворвался в бесконечную пену облаков. Я ошиблась, решив, что мы летим в загородную резиденцию. Тень инквизитора несла нас прямиком в родовой замок семейства Мора. Легендарное сердце дракона, которое я видела лишь на картинах знаменитых художников. Но реальность оказалась восхитительней, чем можно было представить. «Рарх!» Взмахнув крыльями, дракон вырвался из кольца облаков и тумана. Едва развеялось белоснежное марево я увидела парящий в небесах замок. Огромный, неприступный, сказочный. Сердце поражало воображение изяществом линий. Но его хрупкая красота была обманчива. Во время магических войн прекрасный дворец превращался в летучую крепость, наводя ужас на врагов. Но, увы, во всей империи сохранилось лишь три крылатых замка, а технология их создания также считалась безвозвратно утерянной. Оставалось лишь любоваться неописуемой красотой парящей крепости и восхищаться работой великих мастеров. «Я попробую уговорить его встретиться с тобой», — неожиданно произнёс Мора. «Кого?» — растерянно уточнила, оторвавшись от созерцания сказочного пейзажа. «Мага, вернувшего тень» вздохнул дракон. «Ничего не обещаю, но попробую». От услышанного перехватило дыхание. Надежда навстречу была призрачной, и будь я на месте того мага, отказалась бы. Но сам факт, что Сантьяго готов пойти ради меня на это, говорил о многом. Как и его готовность отдать пламя. Только проклятая печать, украшающая мою кисть, тут же напомнила, что его чувства навеяны древней магией. «Катарина», — вкрадчиво прорычал мора, опаляя мое ушко горячим дыханием, — «я снова слышу твои сомнения». «Прости». Я сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки, и несколько раз мысленно повторила, что дракон — прекрасный эмпат, и рядом с ним нужно быть очень осторожной. Джафар тем временем начал плавно снижаться. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, я с любопытством рассматривала роскошный сад, в котором утопал замок, и наблюдала за суетящимися слугами. С такой высоты они напоминали муравьёв, но с каждой секундой дракон приближался ближе и ближе. На миг мне показалось, что я вновь обрела крылья. И это мы с Амирой парим над облаками. Если тот мак откажется говорить, спроси хотя бы о тени. На одном дыхании выпалила я. Узная, в каком виде она возвращается, умоляю. «Мне только это важно. Амира. Жива», — ошарашил меня Сантьяго. Когда гаснет искра, тень не умирает, а лишь впадает в магическую кому. Выйти из неё безумно сложно, но на этом нюансе и основывается работа пламени. Артефакт не создаёт новую тень, а только разжигает искру и выводит вторую ипостась из спячки. Ох! Всего несколько слов, а голова закружилась, словно я залпом выпила бокал эльфийского шампанского. Если дело выгорит, я снова увижу свою драконицу Амиру. Джафар одобрительно зарычало, перед моими глазами вспыхнул образ роскошной серебристой красавицы. Сверкающая в солнечных лучах чешуя, длинная гибкая шея, мощные, но в то же время изящные крылья и аккуратные рожки, украшающие её голову словно корона. Моя тень разительно отличалась от пугающего яростного Джафара, но на удивление драконы прекрасно ладили. И после того, как Амира впала в кому, тень Инквизитора долго горевала по своей боевой подруге. А как проходит лечение? Поинтересовалась, чтобы отвлечься от воспоминаний. Тот маг... Всё расскажу позже. Перебил меня Мура, обхватывая за талию и прижимая к себе. Держись крепче, идём на посадку. Хотелось возразить, что не первый раз летаю на тени и готова к любым неожиданностям. Но едва Джафар пересёк границу защитного купола, Нас тряхнуло с такой силой, что я едва не прикусила язык. Облака вокруг стали настолько плотными, хоть ножом режь. И дракон буквально продирался сквозь них, с каждым взмахом огромных крыльев преодолевая сопротивление защитного купола. К счастью, это длилось недолго, и через несколько секунд мы выскользнули из зоны магической турбулентности. Зато стало ясно, почему в летучую крепость невозможно попасть без приглашения. Если хозяина так встречает защита, что незваного гостя купол просто порвёт в клочья. «Больше встрясок не будет», — жизнерадостно объявил Сантьяго, но руку с моей талии так и не убрал, а я слишком устала, чтобы спорить. Не думала, что полёт и разговор могут настолько вымотать меня. Сейчас я мечтала о горячей ванне, чашечке травяного чая и нескольких часах сна. А ещё безумно хотела избавиться от свадебного платья. С каждой секундой пышные белоснежные юбки, расшитые жемчугом и корсет, казались всё нелепее. И чем я думала, соглашаясь на брак с Луисом? Нужно было сразу отвергнуть этот вариант и поискать другой способ избавиться от проклятия, привязавшего ко мне Сантьяго. Позади раздалось тихое злобное шипение. Инквизитор моментально услышал отголоски моих эмоций. «Что ж, это будет мне хорошим уроком». Начинать расследование, зная, что твои мысли может прочитать любой маг — гиблое дело. Пора брать себя в руки и возобновлять тренировки. Хороший настрой, — одобрил Сантьяго. Если позволишь, я с радостью поучаствую и помогу быстро восстановить форму. Буду очень признательна. Идея была рисковая, но цель того стоила. И если удастся вернуть дар, смогу без проблем снять злосчастное проклятие. Рарх! Джафар плавно спикировал вниз и, немного пролетев надолее, коснулся лапами земли. Во время посадки нас слегка тряхнуло, и я вновь невольно сравнила его с Амирой. Моя красавица приземлялась аккуратней и в целом была более манёвренной. Зато Джафар поражал силой, выносливостью и магической мощью. Он один стоил небольшой армии, а в сочетании со знаниями и хитростью хозяина ему вовсе не было равных. Вот мы и дома. Мора развеял фиксирующие ремни и, подхватив меня на руки, спрыгнул вниз. Джафар вскинулся на дыбы и, издав утробный рык, начал стремительно уменьшаться, превращаясь в обычную тень. И через миг на брусчатой аллее появилось чернильное отражение высокого крылатого мужчины, удерживающего на руках пустоту. Те, кто потерял вторую ипостась, не отбрасывали тени. В последнее время я использовала артефакты со встроенной иллюзией, чтобы избежать сочувственных и любопытных взглядов прохожих. Но перед церемонией бракосочетания обманку пришлось снять. И сейчас, глядя на крылатую тень Мора, воплощающую магическую силу драконьей ипостаси, я тихонько молилась, чтобы у нас всё получилось. «Хозяин, к нам подошла пожилая горничная. Комнаты для молодой хозяюшки готовы, позволите?» Что? змеёй прошипела я. Позже объясню, подмигнул мне дракон. Тифалия, второй гость уже прибыл. Да, хозяин. Женщина сделала вид, что не заметила моей реакции и отсутствия тени. А я готова была придушить Сантьяго за то, что сразу не рассказал всех подробностей. А ещё безумно злилась на себя за беспечность. Ну как можно было согласиться на эту авантюру? Знала же, с кем имею дело. Ладно, Паниковать поздно и бессмысленно. Нужно побыстрее выяснить, что это за таинственные гости и с каких пор я стала хозяюшкой сердца дракона. Прикажите доложить о вашем прибытии, уточнила Тифалия. Да, на ходу бросил инквизитор и понёс меня в замок. Я покажу леди Мор и её комнату и сразу спущусь к магистру.